В эти дни капитан Кавендиш возвратился из Перу. Он устроил для королевы банкет на своем корабле и долго распространялся по поводу своих подвигов. Он привез, несомненно, большую добычу, так как его кают-компания была отделана с золотым и серебряным шитьем. У каждого матроса на шее висела золотая цепь. Паруса были из камчатой ткани, а штандарты украшены богатой вышивкой. Так плавала, вероятно, Клеопатра. Королева Якобы заявила: "Испанский король это собака, которая лает, но не кусает. Пока он нагружает для меня свои корабли золотом и серебром, он меня не интересует". Чаша была полна. Официальное объявление войны Испании более чем назрело. В июне 1588 года Непобедимая армада вышла в море. Была потрепана сильной бурей и разбита. Не последнюю роль в этом деле сыграло морское искусство пирата Дрейка. Фрэнсис Дрейк, будучи здца адмиралом, быстро переоснастил торговые корабли, объединив их в боевой отряд, и с его помощью нанёс испанцам значительные потери. В 1595 году Дрейк и Холкинс совершили своё последнее плавание в Вест Индию. Хокинсу, который был произведён в вице-адмиралы и казначеи английского флота, было тогда 63 года, Дрейку 55 лет. В составе их сильного флота входили шесть королевских кораблей и ещё 21 судно. Они располагали также специальной командой численностью 2,5 тысячи человек. Дрэки Хоукинс намеревались напасть на порт Сан-Хуан на острове Пуэрто-Рико и захватить у испанцев собранные в городах сокровища, состоявшие в основном из серебра. Однако горький опыт заставил испанцев стать осторожными. Испанский адмирал Тельо захватил один из английских кораблей и из показаний пленных узнал о планах английской эскадры. Он блокировал порт своими кораблями и подготовил город к обороне. Прежде чем англичане достигли Пуэрто-Рико, Хоукинс скончался в открытом море 12 ноября. Во время атаки порта Дрейку, правда, удалось поджечь пять испанских кораблей, однако прорвать блокаду он не смог. После этого англичане направились к Северной, В Рио-де-ла-Ча, портовый город на северном берегу Южно-американского континента, прославившийся добычей жемчуга, за сохранение города Дрейку был предложен жемчуг на сумму 21.000 дукатов. Однако он отклонил это предложение и приказал опустошить город. Затем он ограбил Тапио и захватил город Санта-Марта где заключил под стражу испанского коменданта города и, наконец, овладел сильно укрепленным портом Номбре-де-Диос. Отсюда он направил один отряд из 750 человек к Панаме, чтобы захватить перевозимое из Перу серебро. Однако испанцы, извлекшие уроки из нападения англичан, дали им жестокий отпор. По словам хрониста того времени, заботы, заполнившие сердце Дрейка, а к тому же серьезное расстройство желудка, привели его 28 января 1596 года к неизбежному концу. Он успел перед этим назначить своим наследником Томаса Дрейка, сына своего брата. Оба моряка, Хоукинс и Дрейк, стали легендарными героями у себя на родине. Страница, рассказывающая о пиратах и работорговцах, поднявшихся до уровня лордов и адмиралов, составила часть британской истории. Достойным последователем Дрейка и Холкинса, во всяком случае в том, что касалось ненависти к Испании и морского разбоя по поручению короны, стал голландский адмирал Пит Хейн, который долгие годы провел в испанских тюрьмах. В 1628 году ему удалось напасть на Гавану и взять под свой контроль район моря между Флоридой и Кубой. В то время, как командующий южным испанским флотом оставался со своими кораблями в Картохении,